Часть вторая. Улыбка глупца. Глава 1. Она проснулась точно с первым гонгом. Белый кановерин приветствовал всякий день семью ударами в гигантские бронзовые щиты, подвешенные на высочайшей башне дворца. Звук был глубоким, мощным, величественным, разносился над городом, проламывая ночную тишину. Объявлял всем существам, что вот он настал, новый день. И, конечно, безжалостно вырывал ее из сна. Традиция, поясняли ей в первые дни, медленно и терпеливо, как неполноценному ребенку. В память о семи днях тьмы, когда солнце не вставало над миром, и лишь свет Агара давал людям надежду. Диана до сих пор удивлялась, каким же чудом главное в доме «женщин» могла так подчеркивать большие буквы, что даже... Переводчик передавал это в беседе, но Авия из Бадерхе имела самые разные таланты, а говорение большими буквами было лишь одним из них. Захоти женщина выслушать иссарскую версию этой легенды, Диана объяснила бы, что речь идет о днях траура, во время которых боги укрыли мир траурным покрывалом, чтобы оплакать всех погибших в войнах с нежеланными. А когда бы Диана захотела немного поспорить с такой надутой жабой, то вспомнила бы, что сделали это самые сильные из бессмертных под предводительством самой Великой Матери, а потому странно, что Агар не принимал участия в тех событиях. Разве что не был слишком уж важным богом. Естественно, именно от этого ее предостерегал отравитель, но все равно порой хотелось ей сделать нечто такое, затем лишь чтобы проверить, можно ли вывести распорядительницу дома женщин из равновесия. Ох, конечно же, Авие из Бадерхи умела злиться, причем всерьез. Тогда она любезно улыбалась, начинала говорить тише, складывала ладони на подоле в скромном жесте. Когда в таком настроении она появлялась в коридорах дворца, младшие служанки теряли сознание, а старшие сбегали, как стайка мышей, замеченных котом. Как гласил слух, за последние семь лет трое из ее подопечных кончили жизнь самоубийством. На Диане Авии из Бадерхи лишь раз испытала свой вежливый голос и легкую, чуть сочувствующую улыбку, сразу после того, как Диана появилась в этой части дворца. Они обменялись всего несколькими фразами, причем через переводчика, который владел жестковатым купеческим меекхом, и сразу поняли, что не полюбят друг друга. Диана никак не могла этого понять. Распорядительница дома казалась совершенно искренней, руки ее, лицо и глаза выражали исключительно заботу, и все же с каждой фразой между ними вырастала ледяная стена. Естественно, Ви удивлялась ее свершением, но одновременно ее переполняло сочувствие к бедной девушке с гор, которую каприз судьбы забросил так далеко от дома. Это ведь ужасно, так внезапно оказаться в большом городе. Улицы, многоэтажные дома, канализация, акведуки. Не ошеломляет ли это ее? Хорошо ли она будет чувствовать себя во дворце? В Коноверине наверняка немало ее земляков, некоторые стражи караванов и сары. Наверняка она чувствовала бы себя лучше среди... Ах, князь приказал, чтобы она жила в доме женщин. Конечно же. Я сейчас приготовлю комнаты. Велеть ли расстелить постель на полу? Даже переводчик, толстый чиновник в лавандовом атласе, в этот момент начал потеть и бросать на Диану испуганные взгляды. Но старшая женщина была просто-таки оазисом заботы и чувства долга. Кровать может показаться очень неудобной для того, «О да, наверняка и сарам, я верно произнесла, и сарам знают о кроватях, эту одежду странникам и, несомненно, сожжем, пустынные насекомые, а, ну да, выстираем, и я пришлю кого-нибудь, чтобы пошили другое». Дворцовой Амри, естественно, в ее распоряжении. Сколько нужно невольниц? Невольницы. Диана, конечно, знала, что те здесь есть, но не думала, что их настолько много. Сухи объяснил ей по дороге, что в княжестве три основные группы невольников. Кайхи или грязные, нижайшие из них, работают в шахтах и на плантациях. А у Вини, пепельные, средняя каста невольников которых обычно используют в ремесленных мастерских, предельных и ткальных. И амри, называемые домашними, каста, охватывающая невольников, обученных отдельным умением, учителя языков, доктора, музыканты, повара, личные слуги. Это среди невольников роды войны рекрутировали своих воинов, выбирая молодых парней и безжалостно тренируя их годы и годы, а взамен обещая свободу им и лучшую судьбу для их семей. Невольники работали и на плантациях, пряли и красили шелк, строили, корчевали джунгли, кормили, убирали и подтирали задницы хозяева. В канаверене цена человека была числом шеи, украшенных невольничьими ошейниками, изгибавшихся перед ним. Нет, ей не нужны невольницы. Ни одной. Конечно, наверняка в ее селе, она ведь из села, верно. В ее селе никто не мог содержать невольников, это понятно. Диана впервые видела, как Кто-то, невинно улыбаясь, выпускал на нее издевку за издевкой, оскорбление за оскорблением. Словно нашла она на другом конце мира сестру линганных и Хленс по духу. Диана на половине беседы отвернулась и направилась к окну. Увидела шок и ужас на лицах нескольких стоящих поблизости женщин, но проигнорировала это. Она не была рабыней, запуганной служанкой или княжеской наложницей. Она находилась вне иерархии дома женщин, а Ави, ей с Бодерхи не имела над ней никакой власти. И лучше бы ей это сразу себе уяснить. «Я буду гостьей князя три-четыре месяца», — обранила Диана, наслаждаясь раскинувшимся за окном садом. «На это время мне нужна отдельная комната с окнами, с солидными ставнями и шторами, и постель с балдахином. Дверь с замком, ключ к которому будет только у меня». Много свободного места для тренировок и собственная ванна с таким количеством воды, сколько мне будет нужно. Служанка только для уборки и чтобы приносить еду. Постарше и с детьми они рассудительней. Оглянулась через плечо и с определенным удовлетворением заметила, что ей удалось рассердить женщину. То есть улыбка Авии сделалась шире, а в глазах появилась готовность служить. Конечно. Перевел мужчина в лавандовых одеждах и с явным облегчением покинул комнату. Итак, последние 10 дней Диана провела в том, что можно было считать или кельей для раскаяния, или тюрьмой для благородной дворянки. Получила комнату в забытой самим агаром части дворца с парой окон, выходящих на слепую стену и снабженных там уже ставнями, постель, окруженную слоями тюля и медную ванну. Ничего больше. Даже столика, на который можно было поставить поднос с едой. Ставни были разумным решением, как и балдахин, который берег ее не только от чужих взглядов, но, прежде всего, от раев надоедливых насекомых. Но отсутствие мебели, на которой можно было бы присесть или оставить одежду... Следы на мраморном полу свидетельствовали, что еще недавно под стеной стояли какие-то комоды, а на середине помещения лежал ковер. Но распорядительница дома женщин проследила, чтобы ее дикая гостья получила только то, о чем попросила. И ничего кроме. Первый день Диана даже прикидывала, хочется ли ей начинать войну с этой наглой сукой, но поразмыслив, решила, что, пожалуй, нет. Через несколько месяцев она будет дома, и потому не было ни малейшего смысла вести эти сражения. Кроме того, если Авия ее серьезно раздразнет, Диана всегда может пойти отрубить ей голову. Вместо этого она прошлась по ближайшим комнатам и забрала оттуда небольшой столик, два стула и с помощью слегка напуганной служанки Что-то вроде небольшого шкафчика. Даже если Авия узнала об этом грабеже, никак не отреагировала. Да, впрочем, после первой встречи Диана ее и не видела. Две служанки в летах четырежды в день приносили ей еду, всегда останавливаясь и стуча в дверь. Раз в день, вечером, наполняли ванну водой. Ванна. Дома Диана пользовалась такой один, много-пару раз в месяц, причем вместе с несколькими другими женщинами. Тут ванна находилась в полной ее собственности, как и возможность отмокать сколько душе угодно. Существовали вещи, ради которых она готова была сбросить маску дикой, твердой, словно скала, воительницы, и ежедневные омовения являлись именно такой вещью. Впрочем, они были необходимы и по другим причинам. В Канаверене все время царила жара, причем жара совершенно иная, чем в пустыне. Влажная, душная, липкая и отбирающая силы. Человек уже в миг облачения в свежие одежды тонул, казалось, в собственном поту. Купание было необходимостью и наслаждением, что расслабляло уставшие мышцы, очищало разум и позволяло забыть, что ею никто не интересуется. Диана не получала никаких новостей от князя, никаких вопросов о самочувствии, здоровье или о том, хорошо ли ее принимают. Дни ее состояли из молитв, купания, еды, тренировок с оружием и без, из медитации, купания и сна. Тренировалась она часами, сперва неторопливо, радуясь, что она вообще может удержать тальхера в руках, а потом все быстрее и интенсивней. Тело находило ритм сражения с тенью, обучалось новому оружию, чуть иному, чем ее предыдущие сабли. Уже на четвертый день она без проблем, лишь после серии дыхательных упражнений, нашла в себе сани и была удивлена его силой. В боевом трансе она исполнила серию упражнений, известных как «полет цапли», И это заняло у нее только 22 удара сердца, хотя без транса требовалось не менее 30. Да, она возвращала силы и не могла жаловаться. Вот только этот тупой, безнадежный, мерзкий, как жаба, глупец совершенно ее игнорировал. Стоило этой мысли прийти в голову, и полет цапли длился 18 ударов сердца, а купание целый вечер, хотя под конец вода оставалась едва теплой. Она, естественно, знала, что дворец, мягко говоря, кипит. Порой она позволяла себе короткие прогулки коридорами дома женщин, откуда открывался хороший вид на площадь перед главным строением. Гонцы метались туда-сюда, пытаясь не стоптать сотни клиентов, что оккупировали аллейки, газоны и главную дорогу. Свет в окнах княжеской части дворца никогда не гас. К отрядам Соловьев присоединялись другие воины, одни одетые в зеленое, другие в коричневое. Глядя на них, Диана видела, что все три группы пытаются не пересекаться, двигаясь по одним им видимым линиям и взаимно игнорируя друг друга с осторожностью людей, ступающих по стеклянной поверхности. Это выглядело бы даже смешно, не все они оружие. Что бы там ни происходило, князю стоило начать беспокоиться. «Вот только какое мне дело до беспокойства человека, который, похоже, абсолютно обо мне позабыл», — подумала она, в очередной раз вертясь на сбитой постели. Под балдахином, хотя он охранил от непрошенных взглядов и раев ночных насекомых, было душно. Она встала, проклиная утренние гонги, омылась в воде из вчерашней купели и оделась. Молитва, короткая тренировка, которую лучше всего делать на пустой желудок, стук в дверь. Стук. Рановато для служанок с завтраком. Она надела сабли, проверила легко ли те выходят из ножен и потянулась за ключом. Едва не ухмылялась. Вела себя словно узник, радующийся смене рутины дня, а это могло обещать только проблемы. Правда, узники обычно не носят оружие. Она повернула ключ. После третьего, чуть более громкого стука. За дверью стояла женщина. Прекрасная, как закат солнца, как огненная лошадь в полном галопе, как пантера, греющаяся на скале. Высокая и стройная, с красными полными губами, абрикосового оттенка кожей и большими темными глазами, подчеркнутыми тенями цвета вечернего неба. И, казалось, глаза эти прошивают Диану на вылет. Она почувствовала укол зависти. Та, у которой подобное лицо, одной улыбкой бросит к своим ногам любого мужчину. Такое лицо — это оружие, меч и щит одновременно. Боги бывают несправедливы. Но сейчас улыбка прибывшей напоминала оскал бешеного пса. Что ж, Диана глянула в коридор, но были они лишь вдвоем. «Я ворала из Эмера», — начала первая женщина. «А ты, Диана, из Ассарам», — говорила она на Миекхе, и это уже казалось довольно странным. Впрочем, могло ли быть иначе в княжестве, что выковало свою силу в торговле с империей? «Верно. Я пришла тебя увидеть, прежде чем выеду. Выезжаешь?» Да, за новыми девушками. А ты должна держаться подальше. Отчего? От него. Абсурд этой сцены начал доходить до Дианы лишь через несколько мгновений. Войдешь? Она вспомнила о законах гостеприимства. Ворала покачала головой и взглянула на нее с явным презрением. Я слышала сплетни. Он не для тебя и ты никогда не займешь моего места. То, что было в пустыне, осталось в пустыне. Ты спасла ему жизнь, получишь свое золото и уедешь. Понимаешь? Теперь она поняла. Прекрасная незнакомка в... Она присмотрелась внимательней. Одеждах, скроенных словно для того, чтобы рвать их нетерпеливыми мужскими руками, проведала дикую пустынную львицу, спасшую жизнь молодому князю, чтобы обозначить свою позицию и установить иерархию. Начнут ли они теперь драться, пищать и вцепляться друг другу в волосы? «Знаешь», — не скрывала Диана веселости, «в моей земле, если две женщины жаждут мужчину, иногда в ход идут сабли, а здесь? Станем дуэлировать верчением жопок?» Ворала заглянула ей в глаза, и в комнате вдруг стало очень холодно. «Ты меня недооцениваешь». «А может, ты уже оценила меня и решила, что можешь относиться ко мне снисходительно? Что-то мне кажется, что ты не проживешь во дворце слишком долго, мое бедное, дикое дитя!» Она усмехнулась еще раз, а Диана вдруг взглянула на нее иначе. Это дитя не прозвучало оскорблением. Женщина была намного старше, чем могло показаться на первый взгляд. Не двадцать с небольшим, не тридцать. Ворала могла бы быть ее матерью. «Я первая наложница князя. Это я решаю, куда он засеет свое святое семя. И предпочла бы уж, если позволишь мне искренность, чтобы он выпустил его на покрывало. Мне пришла тебя предупредить. Не пытайся привязать его к себе благодарностью. Не старайся получить то, чего ты не удержишь в руках». «Меня здесь какое-то время не будет, но при возвращении я не хотела бы разрешать ваши проблемы». Диана ответила пожатием плеч. «Я не спала ни с каким князем. Странно, но она не чувствовала, что врет. И мне не хочется этого менять. Я ависса во время паломничества. А когда пути станут снова проходимы, я вернусь к себе». «Ты довольна?» И закрыла дверь перед носом ворала так, как сделала бы это любая неотесанная дикарка». Несколько ударов в сердце снова раздался стук. Она снова открыла дверь сердитым рывком и замерла при виде мелкой фигурки, посылающей ей шутовское подмигивание. «Самий!» «Сюрприз!» — заявил он гордо на языке «Сарам», улыбясь от уха до уха. «Сюрприз!» — поправила она широко улыбаясь. «Настоящий сюрприз!» «Настоящий «Да, настоящий. Где твой господин?» Он замахал руками и улыбнулся еще шире, языком тела показывая что-то вроде «Не знаю, что ты мне говоришь, но я рад тебя видеть». «Если ты спрашиваешь о князе, то он спит». Сухи выступил из ближайшей тени. Он носил цвета пустынного паука, вышитый с золотой нитью жилет, белую рубаху и белые штаны. «Впервые за последние четыре дня». Правда, потребовал от меня еще одну порцию калий, но я отказался. Что был бы из меня за отравитель, когда бы убивал людей случайно? Как ты себя чувствуешь? Неплохо. Хотя думал уже, что все бы мне позабыли. Ну, может, кроме той женщины, которая приходила сюда недавно. Ворала. Я разминулся с ней в коридоре и, глядя на ее лицо, «Честно говоря, я полагал, что наткнусь здесь на твой труп. Она была любовницей старшего князя, а сейчас ее позиция неустойчива. По крайней мере, пока она не залезет в постель к новому». «Зачем приходила?» Это объясняло цель загадочного визита. Обязанности заставляли первую наложницу покинуть дворец, а потому она пришла обеспечить свое возвращение. Диана отмахнулась в знак того, что это совсем не важно. Собаки метят свою территорию, и некоторые совершенно без нужды. Хорошо. Сухи, похоже, решил, что если они обе пережили встречу, то не стоит продолжать. И нет, не все о тебе забыли, просто у нас есть проблема, связанная с передачей власти, так, чтобы не пришлось чищать со всех стен кровь. И может, нам даже удастся. Роды тростника и буйвала подтвердили свою преданность, а местный храм шлет гонцов, заявляя о верности. И все делают это с такой истовостью, что я приказал князю есть лишь свежесорванные плоды и пить только что зачерпнутую из источника воду. И каждую ночь спать в другой комнате. А что у тебя? Уже познакомилась с Авией? Да? Ей не понравилось? Отнюдь нет. Если бы ты ей не понравилась, спала бы в хлеву, а питалась помоями после свиней. Поверь мне, мы можем войти? Они бесцеремонно зашли внутрь. Сами вскочил на кровать и протянулся там во весь рост. Отравитель присел на краешек стула. Ты правда ей понравилась? Собственная ванна, кровать? Скучаешь? Нет, я обожаю торчать целыми днями на одном месте. Парнишка перевернулся на живот, подпер голову двумя руками и произнес несколько слов, одновременно задирая брови. Спрашивает, обменяетесь ли вы языками? Обменяемся? Прости, он из цалдихов, а они, кроме того, что прекрасные укротители слонов, всегда думают в категориях торговли. Он спрашивает, научишь ли ты его и царскому языку в обмен на уроки суанари. «А что оно такое? Язык улицы, язык города, язык княжества. На суанари ты сумеешь поговорить везде, в конюшне, на базаре, в караване и в порту. Естественно, он не может предложить обучить тебя гиеву». Язык огня — это язык дворца, язык чиновников и жрецов. На нем не могут говорить чужеземцы. Диана взглянула на одного, на другого. У обоих были совершенно невинные лица. «Это он вас прислал, верно?» «Кто?» «Князь. Намерен дать мне занятия, чтобы я не наделала проблем. Обучение языку? Отчего не шитью?» «Может, от того, что вышивать ты уже умеешь?» По крайней мере, так можно думать на основании того, что ты сама шьешь свои одежды. И нет, он не присылал нас, и не нужно вздыхать с таким разочарованием. Я не... Князь, я тебя спрашиваю. При мне раз, наверное, десять. Если бы он этого не делал, кто-нибудь из придворных уже попытался бы тебя использовать в интриге, Но пока известно, что Лавенерис посвящает тебе хотя бы сколько-то там внимания. Они боятся. Естественно, пока что. А мы с той поры, как приехали, ведем игру со жрецами, купеческими цехами и ахгемидами родов войны. Религия, торговля, политик, жажда власти. Князь Абрар Пламенный из Камбехии. Прислал посла с вопросом, может ли он пройти испытание оком. Очередное. Авгемид до Соловья просит о позволении вывести две тысячи людей в Монаковин. Отравитель разгибал пальцы, словно у него были проблемы со счетом. Авгемид Буйволов хочет согласия на объятие Венессеном Кайхов или на превентивное очищение. Манихи в страшном сне не мог предвидеть, что у нас окажется столько грязных. Тростники же против желают взятки и высылки людей в рудники, хотя сокровищница княжества может этого не выдержать. Шпионы при дворе Деминаи доносят, что средь яовини ширится матриархизм, а к тому же они не избегают контактов с грязными. «Ты понятия не имеешь, о чем я говорю, верно?» «Не малейшего». Он сложил ладони домиком, жест, который она уже видела у князя. «А это только горсточка рапортов и проблем, какие Лавенерес должен решить, причем за один день. Поэтому не отказывайся, а используй шанс. Суанарий простой, повсеместно распространенный язык. Ты должна его быстро освоить, потому что частично он происходит из древних вариантов Иссарского. Правда? О, да. Хотя я, возможно, и преувеличиваю насчет «происходит». Когда безумный пророк навязал вам ношение повязок и прочие странности, часть твоих кузенов сбежала на юг. Как понимаю, выбор у них был невелик, иммиграция либо меч. И представь себе, они попали к нам. Глаза сухи блеснули холодной голубизной. Тогда, понятное дело, еще не было королевства Дальтред. Название это появилось только тысячу лет позже, но твои побратимы добавили свою кровь к нашей. И язык. Но, знаешь, прошло уже две с половиной тысячи лет, а потому не надейся на многое. Это масса времени, даже для легенд и мифов. Они не должны говорить правду. Согласен. Потому у цивилизованных людей есть библиотеки, где они собирают знания о своем прошлом. А нынче всю массу того мусора, что зовется философскими трактатами или поэмами. Здешняя библиотека самая большая в мире, или, по крайней мере, к югу Атанааров. А потому, если я вычитал в ней историю об изгнанниках северного Травахина, которые сбежали от религиозных фанатиков, то могу ей верить. Диана почувствовала нечто вроде удивления. Похоже, этот человек ничего не боялся. «Ты ведь знаешь, что если бы ты при другом Иссаре назвал Харуду безумным пророком, а его учеников фанатиками, у тебя бы уже обрубили то да это?» «Я так слышал. Но ты немного другая, чем твои побратимы. Словно ты носишь больше одной маски» проворчал он тихо, а в нее ударила содержащаяся в тех словах правда. «Так как обменяемся?» «Суанариза и сарски?» «Обменяемся. И тут на нем говорит каждый?» «Да, даже Лавенерес». «Хм, язык сарам редкий, древний и ценный. Я не уверена, что это хороший обмен». Сухи улыбнулся, как видно, потешаясь над торгами, и перевел, после чего выслушал ответ. «Он согласен». «Говорит, что добавит еще уроки языка погонщиков-слонов и покажет тебе тайный ход на кухню». «И зачем мне язык погонщиков-слонов? А в кухню мне можно не прокрадываться, у меня больше еды, чем помещается в животе». Должно быть, мальчишка догадался о ее ответе, поскольку выплеснул из себя серию слов, не ожидая перевода. Сухий причмокнул удивленный. «Ну-ну, должно быть, ему очень нужно. Сказал, что если ты согласишься...» Кто представит тебя маме Бо. А уж поверь, это настоящая честь. Даже я ждал такого добрых десять лет. Советую тебе соглашаться, если не хочешь его оскорбить». Она взглянула на Самия, который впервые с того времени, как они спаслись из плена, выглядел напряженным и очень серьезным. «Значит ли это, что мы отсюда выйдем?» «Да». «Тогда скажи ему, что это честь для меня». Они выбрались боковым входом, и стражники совершенно не обратили на них внимания. Словно компания отравителей княжеского погонщика слонов заменяла пропуск. Урок начался по дороге. Они называли друг другу имена попадающихся предметов на двух языках. меняясь сими, как называла это сами. Корас, она махнула в сторону окна. Ланца, она показала на масляную лампу. Убий лова. Соаганрах. Пол. «Ваяк». «Как?» И так далее. У паренька была прекрасная память, он мигом повторял любое выражение, причем с нужным акцентом. Диана какое-то время развлекалась этой торговлей, нашла даже несколько слов, которые, казалось, подтверждали информацию об исцарских отщепенцах, не захотевших подчиняться закону Харуды. «Наурин» — пряжка пояса, звалась тут «наурен», а ножны сабель «говари» вместо «коавари». Согласно закону, достаточно четырех поколений смешивания крови с чужаками и неприятия традиций, чтобы перестать быть из сарам. а миновало их уже несколько десятков, потому к людям этим мало подходило даже название кузенов, хотя то, что они помнили столь давние события, хорошо говорило об их собраниях книг. Диане захотелось проведать Коноверинскую библиотеку, хотя она и понимала, что в таком деле не лишним будет переводчик а потому придется подбивать сухи, чтобы тот ее сопровождал. Еще далеко? Загоны слонов находятся в полумиле от дворца, за той рощей. Отравитель указал на ряды старательно ухоженных деревьев. Благодаря этому не слышно вони, а их рев не слишком давит на уши. Да и у молодежи там достаточно места для игр, иначе все наши садовники от отчаяния покончили бы с собой?» Он улыбнулся. «Слоны? Говорят, на их плечах возведено все в княжестве. Они корчевали джунгли, перетаскивали бревна, передвигали камни. Теперь делают то же самое, а когда приходит война, надевают доспехи и выступают в бой, окруженный отрядами на наувахи. Кого?» Легкой пехотой, пращниками, метателями дротиков и лучниками, которые чаще всего происходят из семи погонщиков. Никто не сражается так яростно, защищая своих животных, как они. Никакая кавалерия не нападет на отряд слонов, да и никакая пехота не выдержит напора этих гигантов. Но некогда... Некогда белая слониха была чем-то большим, чем просто праздничным развлечением. И некоторые до сих пор об этом помнят, сказал он со значением. Ты снова меня предупреждаешь? Да. Мужчина показал на радостно подпрыгивающего самия. И сара не славится тактичностью, и ты разобьешь ему сердце, если выразишь презрение к тому, что он ценит. Их окружили деревья с широкими листьями, из-под которых свешивались кисти разноцветных плодов. Вокруг росли кусты, подстриженные строгими формами. Кружили стаи бабочек и сотни птиц, цветных и громких. Под деревьями сосредоточенно шагали люди в тесных рубахах и штанах до колен. На головах они носили широкие шляпы. Ни один не поднял от земли взгляда, даже когда они чуть не наступили на одного. «Что они делают?» Собирают птичьи кучи. Только теперь она заметила, что каждый из них имеет сотканный из газовой ткани мешочек, наполненный мелкими темными шариками. Зачем? Для анваи Это напиток, что делается из зерен ваолей. Отравитель указал на гроздь плодов. Сами плоды ядовиты, хотя из них можно добыть отвар с легкими возбуждающими свойствами. Сырое зерно их непригодно ни к чему. Зато если плод съеден попугаем, а потом выведен наружу, появляется гри. Зерно наполовину переваренное, из которого желудочные соки птиц вытянули весь яд, оставив лишь эссенцию. Анвайи — это княжеская редкость. Чуть горькая, с привкусом ванили, оживляет ум и тело. Прибавляет витальные силы, гонит прочь дурные мысли. Они прошли мимо очередного собирателя птичьих отходов. Это специально выращенные деревья и специально подобранные птицы. А унция гри стоит своего веса в серебре. Потому не удивляйся, что они не обращают на нас внимания. О, вот и загоны. Загоны слонов выглядели как готовые к обороне боевой обоз. Ров с кольями на дне, чистоколы с бревен в два фута, сторожевые башни, ворота, которые, казалось, выдержали бы и удары тяжелого тарана. Это тянулось на несколько сотен шагов в каждую сторону. Сами развел руки, словно говоря, это все мое, широко улыбнулся. «Ну ладно, веди», — Диана кивнула, указав на ворота. «Это ведь твой дом?» Он провел их небольшой калиткой, помещенной в стороне от главного входа прямо на Большую площадь. Несколько мужчин здесь приветствовали его ласковыми улыбками, но, похоже, вид отравителя и иссарской женщины удержал их от того, чтобы приблизиться. Впрочем, им было чем заняться. Одни собирали лопатами и грузили в мешки огромные куски дерьма, другие поливали водой и отмывали шершавые плиты. Из-за ближайшего дома донесся громкий рев слона. Сами направился туда. Они миновали еще одну гигантскую дверь и оказались в помещении, которое по размерам было не меньше тронного зала. Если, конечно, где-то нашелся бы тронный зал с глинобитным полом, посыпанным соломой. Поток света, врывающийся в ворота, разделялся наполам, углубляя тени по обе стороны и решительно мешая точной оценке размера. Мальчишка побежал налево и исчез в тех тенях. Потом вынырнул, шла влево, улыбаясь и махая рукой. «Пойдемте». Потом отступил под стену. Сухий легонько подтолкнул ее вперед. «Ступай, это твоя аудиенция». Диана чувствовала тут какое-то коварство. Проклятие, до отравителя было такое невинное лицо, словно он подавал ей бокал, наполненный всеми известными ядами, а сами выглядел, словно ребенок, прячущий за спиной дохлую крысу. Кроме того, в тени что-то двигалось и побулькивало. Что ж, вроде бы из сарам ничего не бояться. Поток воды ударил ее в грудь, когда она была всего в трех шагах от мальчишки, и моментально ее вымочил. Она не выругалась, не отскочила и не выдернула оружие. Спокойно сделала те три шага и, войдя в тень, встала лицом к лицу с величием. Ей оказалось сложно оценить размеры этого слона. На первый взгляд он был даже больше маахира, выше и массивней. Гигантские уши выглядели словно небольшие паруса, почти прямые бивни достигали земли, а свисавший между ними хобот напоминал выгнутую ветку векового дерева. И он был стар. Сморщенная кожа свисала свободными складками, в ушах виднелось несколько больших дыр, бивни пожелтели и стали матовыми. Но все же Диана чувствовала бьющую от него силу, мощь, спокойствие и красоту, которую дает большая и мудрая жизнь. В глазах животного, темных, с густыми ресницами, Заметны были мудрость и радость, и немного злого юмора. Мама, бо, как я полагаю. Насмешливое фырканье и легкое потоптывание передней ногой были достаточным ответом для Дианы. Серая змея Хобота потянулась к Хару. Девушка легонько придержала его ладонью. Отвернитесь, немедленно. Отравитель, догадавшись, в чем дело, отозвал Самии несколькими нервными словами. Она дала им десять ударов в сердце и медленно сняла повязку. Они минуту смотрели друг на друга. Столетняя слониха и девушка из горного племени. Кончик хобота аккуратно притронулся к ее щеке, носу, губам. Потом поднялся вверх и издал гремящий звук. Снаружи ответили другие слоны. Диана закрыла лицо и оглянулась. Мужчина и парень стояли спиной к ней с опущенными головами. Она чуть не засмеялась, глядя на столь демонстративную осторожность. «Можете поворачиваться». Они подняли голову и широко улыбнулись. Оба. «И что же это значило?» «Этот звук?» «Мама бо тебя приняла. И даже полюбила». «А когда бы не полюбила?» Сухи пожал плечами. «Мы наверняка уже соскребали бы твои останки с пола». «Понятно». Они подошли к слонихе втроем. Самия хватил ее за ухо, уперся стопой в приподнятую ногу и несколькими быстрыми движениями оказался на спине колосса. Мама Бо фыркнула, набрала воду из ведерка и окатила его, вызвав вспышку дикого хохота. Диана подошла и посмотрела на слониху поближе. Кожа ее имела белый цвет, словно бы светло-серый с оттенком розового. Диана прикоснулась к боку животного, надеясь, что на пальцах ее останутся следы. «Она белая», — сказал сухий, — «скорее серо-розовая». «То есть белая. Именно такой цвет у белых слонов. Если повезет, рождаются раз в несколько десятков лет. Такие животные символизируют счастье, порядок и гармонию. Они редкие и бесценные. Потому мама Бони принимает участие в дальних походах или войнах, поскольку она могла бы погибнуть». И большую часть времени проводит под крышей, поскольку кожа ее плохо реагирует на солнце. Ей уже 50, но она единственный такой слон во всем княжестве. Вроде бы в Вайше есть еще один, но его никогда не показывают, а потому я в этом сомневаюсь. 50 лет это много? Для слона весьма. Она еще не умирает, но уже не рожает. А ее роль предводительствовать стадом. и большая часть княжьих слонов — ее дети, внуки и правнуки. А потому нам приходится обогащать этот род животными из других городов. А еще два раза в год она идет во главе процессии цветов, увешанная белыми лилиями, ведя двадцать самых больших слонов князя. Это ее праздник. Следующий будет через три месяца, возможно, ты его увидишь. Возможно. Отравитель смотрел на нее, прищурившись. Ты ведь не понимаешь, что тут произошло, верно? Если не считать, что меня облили водой? Нет. Ты правда не понимаешь? Он покачал головой, явно веселясь. Похлопал по морщинистой ноге слонихи. Это мама Бо, мать, бабка и прабабка слонов из белого канаверина, которая с нами настолько же долго, как и сам Агар. Летописи гласят, что слоны сражались бок о бок с нами в войнах против нежеланных, причем их род не прерывался веками. Проклятие мы за это время успели сменить с десяток династий, даже кровь Агара владеет княжеством. Не более тысячи лет. Но родовые древа княжеских слонов длиннее, чем у всех здешних аристократов вместе взятых. Ты стоишь перед живой легендой, наследницей сотен поколений и надеждой для сотен следующих. Полагаешь, что всякий может вот так войти и... Быть облитым водой? Он посмотрел на Диану мертвым взглядом. — Собственно, зачем я это тебе говорю? Это словно проклятие, это невозможно перевести, не утратив большей части смысла. Словно сыпать соль в море, если понимаешь, о чем я. Она чуть склонила голову. — Понимаю. И не переживаю, я знаю, какая это часть. Диана похлопала серо-розовый бок. — Она чудесная. Большая, красивая, сильная. В горах мы называем таких «оноус», и этого я тоже не сумею перевести. Мы так говорим при виде песчаной бури, движущейся над землей, мощной испирающей в груди дыхание, или о ком-то, кто исполнил особенно сложный, почти невозможный удар. А она именно такая, почти невозможная, мощная и прекрасная. «Оноус». Его взгляд смягчился. «Ну вот, может, для тебя и не все потеряно». Слониха тряхнула головой, засопила, булькнула и громко выпустила газы. Диана задержала дыхание, но даже сквозь икхар почувствовала, как щиплет ей глаза. Обменялась взглядом с отравителем, и они, все еще стиснув губы, вышли наружу. — Это тоже было аноус? — спросил он, судорожно глотая воздух. — О, да. Решительно аноус. — Песчаная буря так не умеет. Диана едва поборола желание при открытии Кхаары вдохнуть поглубже. «Говоришь, их используют на войне?» «Все время. Немногие выдержат атаку боевых слонов». «А ты уверен, что их ставят нужным концом к противнику?» Этот день был полунаказанной чести. Причем такой, какую ей пришлось оказывать самой, поскольку отравитель что-то пробормотал об обязанностях и быстренько исчез оставив ее в компании парня, его земляков и огромной слонихи. А Диана имела честь наполнить поелку мамы Бо, омыть ее бока и задние ноги, погрузить в мешок с десяток куч слоновьего дерьма и поменять солому в половине зала. Старая слониха смотрела на нее. Девушка готова была поспорить с ласковой веселостью и пару раз неожиданно подталкивала ее хоботом, опрокидывая Диану на землю. Сами пояснил, главным образом, с помощью жестов, что быть опрокинутым таким слоном – великая честь. Если Диана хорошо поняла, честь состояла в том, что ее опрокидывали, но не втаптывали в пол. До вечера она уже наелась той чести досыта. Но она была странным образом довольна. Целый день она и минутки не задумывалась о князе и о том, что все о ней забыли, а боль мышц обещала благость, которую принесет ей горячая ванна и длинный глубокий сон но заметила, что взгляды кружащих неподалеку людей стали чуть менее равнодушными. Заметила и несколько улыбок. Кто-то подал ей щетку на палке, кто-то помог забросить мешок с дерьмом на тележку. Почувствовать себя частью группы было приятно. Когда солнце начало клониться к западу, маму Бо повели к остальным княжеским слонам. За стойлами находилась гигантская площадка, где в меньших или больших группках стояло примерно 40 животных. Они вошли туда втроем. Она — самия белая слониха, и Диана была свидетелем самой странной церемонии, какую ей приходилось видеть в жизни. Старая слониха остановилась посередине, а остальное стадо начало к ней подходить и здороваться. Не бестолково, но согласно с ясно видной иерархией. Сперва самки с детьми, потом самцы с маахиром во главе, и только после молодые обоих родов и любой величины. Словно владычица давала аудиенцию подданным. Мама Боба была настоящей королевой. Когда Диана вернулась в свою комнату, ее уже ждала горячая ванна. А еще ковры, несколько больших и малых шкафов, три внушительных зеркала на стенах, несколько кресел и стол с целой армией мисок и графинов, готовых к бою. И гость. Она захлопнула дверь, выталкивая самие наружу. Проверила те шкафы, в которых мог кто-то прятаться, Старательно прикрыла ставни и зажгла несколько ламп. Все это время Лавенерес сидел за столом с лицом, спрятанным в ладонях, и молчал. Вздрогнул только, когда она встала над ним. «У меня для тебя подарок», — сказал он тихо, указав на лежащую перед ним безделушку. Диана взяла ее, небольшой, украшенный рубинами медальон в форме пламени. «Красивый», — пробормотала она, кладя украшения на стол. «Ты всегда просишь прощения драгоценностями?» «Это не драгоценность, но ключ. Если ты покажешь его кому-нибудь во дворце, тебе укажут дорогу к моим комнатам, днем и ночью». Она промолчала, полагая, что упоминание ночи не скрывало в себе никаких намеков. «Всего у нескольких людей есть такие», — прошептал он. «Великий Кахир, сухий командир стражи. Я доверяю тебе». Это простое признание заставило сжаться ее сердце, а потому она только иронически фыркнула и сменила тему. «Это твоя заслуга?» — Обранила она, стягивая тальхеры и вешая их на спинку. Не дождавшись ответа, уточнила. «Все эти вещи». Он впервые поднял голову и неуверенно улыбнулся. Она вздрогнула. «Ну-ну, ты выглядишь как тот, кто едва закончил Нейхас». Быстро добавила Диана, чтобы скрыть впечатление, которое произвело на нее его лицо худое с кругами под глазами и восковой кожи. А что это такое? Голос его тоже звучал не лучшим образом. Пост, являющийся искуплением за небольшой грех. Чаще всего длится месяц. За это время искупающий получает раз в день краюху хлеба, а каждую вторую ночь проводит в молитве и в медии. Слабая улыбка сделалась несколько мечтательной. Это значит, каждую вторую ночь можно высыпаться? Она скривилась раздраженно. — Дурень. Несколько минут у нее заняло отыскать небольшой кувшинчик, от которого шел интенсивный горький запах с ноткой ванили. Диана налила в бокал. Анвайя наполнила его глубокой коричневой жидкостью и сунула посудину князю в руки. — Выпей, говорят, такое взбодряет. Он обнял бокал подрагивающими пальцами. Улыбнулся. — Впервые пью анвайю из хрусталя для вина. Обычно мне подают ее в фарфоре. Пей. Представь себе, что мы снова в пустыне и что нет другой посуды. Улыбка его погасла. Я бы порой хотел, правда хотел бы, вернуться в пустыню. Лаванерес смочил губы, скривился. Пью ее вот уже несколько дней непрерывно. Больше не действует. А ты? Не желаешь? Перед ее глазами возникли стая птиц и люди в широких шляпах. Нет, не хочется. Я спрашивала, твоя ли это заслуга, ковер и все прочее. Он покачал головой. Ничего об этом не знаю, но в полдень я слышал, будто ты пошла к маме Бо. Для одних это почти святотатство, для других подтверждение, что ты избрана. Похоже, Вия принадлежит ко вторым. Хотя я и не жду, что она когда-нибудь в этом признается. Диана усилась напротив мужчины, потянулась за миской с рисом и фруктами. Здешний рис был другим, чем тот, что из сарам покупали у купцов с юга, белый и чистый, без чешуек и твердых зерен. Ей немного не хватало того, из дома. Она сняла Экхар и принялась есть. Она неплохая женщина. Ты ведь именно это хотел сказать, верно? Да, она неплохая. Она немного как мама Бо. Любит знать, где и на каком месте находится всякий. Иерархия, место, важность. Она главная в доме женщин, а потому все женщины находятся под ее командованием. Ну, может, кроме Ворала и теперь тебя. Ворала? Та, которая сегодня меня навещала? Он вздрогнул, словно пойманный врасплох, нахмурился. Этого я не знал. Самая важная женщина во дворце лично проведала тебя. Он покрутил головой, словно осматриваясь. Я не заметил какой-то труп? Она фыркнула, игнорируя шутку. «Самое важное?» «Ну да, Этанарь вместе с Храмом огня, библиотекой и родами войны решает, кто из молодых женщин достаточно чист, нетронут и набожен, чтобы родить очередного князя. У кого достаточно чистая кровь, чтобы сделаться матерью нового огонька? До этого времени она не интересовалась мной в этом смысле. Мой брат должен его взять на, скажем, на плечи, эту, скажем, тяжесть». По крайней мере, у Ави с тобой точно определенная проблема, поскольку она не может ни приказывать тебе, ни убрать тебя из дворца, и, похоже, ты ей нравишься. Нравлюсь? Если бы не нравилось, то спала бы в хлеву со свиньями. Диана тяжело вздохнула. Странно. Сухи сказал мне то же самое. Потому что он мудр. Князь допил бокал, вздохнул. Уже не действует. Знаешь, что этот негодник позволил мне сегодня спать почти до полудня? Я слышала. Именно поэтому он и сумел ко мне прийти. Наверняка. Говорит, ты быстро возвращаешь силы. Тренируешься? Немного. Например, сегодня я перенесла несколько мешков дерьма и обмыла половину слона. Заднюю половину. Это хорошая тренировка, что напоминает, мне нужно принять ванну. Он ничего не сказал, только чуть наклонил голову, прислушиваясь. В том, как он сидел, было такое желание, голод и тоска, что Диана поколебалась стягивая верхнюю одежду. Почему ты молчишь? Слушаю, смотрю. Порой, когда я резко выхожу из темноты на свет, или утром вдруг открою глаза, мне кажется, что я вижу, или просто вспоминаю, как оно видеть. Я бы многое отдал, чтобы суметь тебя сейчас увидеть. Несколько ламп, зеркала отражают их свет, вода парит в ванне, и ты. «Рядом. нога, На мне все еще одежда». Она сбросила оставшуюся и опустилась в воду. «И лучше бы тебе перестать за мной подглядывать, даже мысленно». Он засмеялся тихо и искренне, и она вдруг затосковала по этому смеху, который последний раз слышала в пустынной пещере, когда они полагали, что не переживут следующий закат. «Тяжелый день?» «Да, оброр пламенный настаивает на своем испытании в оке». Листит, угрожает и подкупает людей, чтобы те на меня повлияли. Откуда ты знаешь? Потому что те, кто 10 дней назад противились его испытанию, нынче говорят, что, возможно, это не худшая идея. Тогда Комбихия сделалась бы официальным союзником Белого Коноверина, окажись, что и там правит кровь агара, да и сам Абрар избрал прозвище пламенное за тем, чтобы добиваться этой чести. Агар от огня, абрар пламенный, словно отец и сын. Лавенар свыркнул. «Да, даже ты это видишь. А есть те, кто этого не замечает или притворяется, что не замечает, потому что комбихийское золото закрывает им рот и глаза». Вода все еще была горячей и пахла благовониями. Диане казалось, словно тепло высасывает из ее тела усталость, проникает вглубь до самых костей, расслабляя все мышцы. Скорее для поддержания разговора, чем из интереса, она спросила. «Ты выбил у кого-то из рук оружие, да? Тем, что сам выбрал, когда войти в око». Он тихо засмеялся. «Да, тут оружие может стать что угодно, даже религиозное торжество. Жрецы приказали бы мне ждать, оттягивая момент церемонии, слали бы очередные пожелания. Я все время, пока этот камень пепла милостиво не согласился бы на испытания, я не был бы настоящим князем. Они могут принимать на себя прозвище «избранных», святых сосудов, камни пепла, меча жара или длани милосердия полагать себя стражниками ока. Но ни в одном из них нет достаточно крови благословенных, чтобы войти в око. Странно, впервые с того мига, как они познакомились, он показался разгневанным. «Если я верно поняла, ты лишь один среди них?» Он зашипел раздраженно. «Верно. Князь всегда наследует титул наследника огня, первого среди Авендеря но он не имеет права возводить либо снимать кого-то из остальных. Это слишком плотный узел, чтобы распутать его простым движением. Традиционная иерархия не отражает истинный расклад сил в храме. Камень пепла в ней пятый, но поскольку это он держит руку на храмовой сокровищнице, то он и правит. Диана взяла губку и приняла стереть кожу. «Ты сказал, достаточно крови. А это сколько?» Если Агар оставил своих Эвендере три с половиной тысячи лет тому, то кровь должна быть довольно сильно разреженной. Единственным ответом был звон посуды. На ей показалось, что если повернет голову и взглянет, то увидит князя, похрапывающим прямо на столе. Да, сильно. Первые две с половиной тысячи лет кровь Агара обитала на небольшом островке у берегов Коноверина. Остров насчитывал едва лишь несколько сотен жителей, и, как рассказывали, жили они там словно короли. А потом Самаиды, последняя глихийская династия, правящая в королевстве адальт совершили ошибку. Не смогли справиться с набегами пустынных кочевников и с черными племенами, и создали армию солдат-невольников. И решили надеть на шею вознесенно-мошенники долго, сплетенные из религиозных повинностей, дать им Бога, которого они станут чтить, чтобы вера удержала их в путах. А ведь служанка, тогда служанка и не бывшая, для такого не годилась. Как и далекие Майха или Реагвир, которого здесь помнят как истребителя. Им казалось, что владыка огня будет в самый раз. Наверняка изменили свое мнение, когда око впервые запылало в самом центре города, а их дворцы сгорели в пламени. Не просто было понять, говорит ли Лавионерес с такой страстью или просто с трудом выдавливает из себя фразы. Она не стала оглядываться, чтобы проверить. «Это сложная история?» «Сложная?» «Нет. Обычная история жажды власти, гнева и силы, которая просыпается и понимает, что ей уже нет нужды сгибать шею, потому что ладонь, что держит кнут, слаба и немощна». Диана услышала, как он встает из-за стола. И вот Круг совершил полный оборот. «Я все раздумываю, настолько ли мы слепы, как и самоиды?» Ирония. Слепцы, ведомые слепцом. Но отец был прав. Жадность приведет нас к гибели, а они делают все, чтобы только ничего не делать. Кровать заскрипела, когда он на нее упал. — Если меня будут искать, скажи, что меня похитили бандиты. Если нет, разбуди на рассвете она спокойно закончила купание, наслаждаясь тишиной. Казалось, что княжеские обязанности настолько же изнурительны, как уход за слоном, но наверняка больше вычерпывали разум. Диана вышла из воды, вытерлась и оделась. Произнесла благодарственную молитву за хороший день и легла рядом с Лавенересом, который в тот миг не был ни князем, ни потомком о Вендере какого-то малоизвестного бога, ни владыкой большого города, а лишь смертельно измученным мужчиной. Им обоим не помешал бы хороший сон. Они проснулись перед самым рассветом и лежали в молчании, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить другого. А когда, наконец, поняли, что это неважно, он вздохнул, странно хмыкнул и встал с постели. Ее рвал гнев. Как он смел даже не попытаться. Хотя бы за тем, чтобы она могла дать ему взбучку. Он улыбнулся, словно читая ее мысли. «Нынче я князь, а ты ведь не спишь с князьями, верно?» Она не ответила, а когда он оделся и вышел, она произнесла молитву на начало нового дня, сделала серию упражнений с саблями и съела быстрый завтрак. И только тогда поняла, что он так и не сказал вчера, зачем пришел, и не сказал нынче, вернется ли.